Глава десятая. Мост через Волгу. До боли знакомый железнодорожный мост, пять секций из двойных трапециевидных металлических ферм. Андрей смотрел на поднимающуюся впереди конструкцию, как зримое воплощение прежней своей жизни, словно связь с прошлым или быть может, другим миром, и с горечью думал, что мост, который он видел тысячи раз, теперь своим обликом безжалостно подчеркивает. что это не старый мир Левадова. Левый берег Волги, закамуфлированный под лес джип со звездно-полосатым флагом и белым крестом на дверях, поднимался к вершине земляной насыпи, по которой тянулись два параллельных железнодорожных полотна. Автомобиль остановился на хорошо укатанной и утоптанной квадратной грунтовой площадке. Площадью метров двадцать. Она обозначала половину подъема на старую насыпь. Слева, если смотреть на мост, насыпали еще грунта. Крутой въезд к железной дороге, и двум автомобилям на нем ни не разминуться. Джип начинал подъем, двигаясь в противоположную от моста сторону. Когда въехал на квадратную площадку, багажное отделение с распахнутыми дверцами, откуда сейчас выбрался Андрей, смотрело прямиком на переправу. Фермы моста начинались в трех сотнях метров, а перед ним возвели блокпост. Иначе назвать странное и уродливое сооружение было трудно. Впрочем, пока не добрались до самого моста, Левадов решил насчет блокпоста не заморачиваться. Подъем делал на площадке разворот на 180 градусов и выводил прямо на железнодорожное полотно. Однако джип Рамироса туда категорически отказывались пускать. Артур Джонс спорил с толстым невысоким человеком, с явно выраженными мешками под глазами. Он и еще пятеро людей в одинаковых камках, цвета хаки, берцах и с укороченными калашами преградили автомобилю дорогу. Упакованы хорошо, есть еще и разгрузки, а у толстяка и того, что стоит рядом с Левадовым, и улыбающимся негром имеются рации. Почему-то у всех на правой щеке вытатуированы кружки. У стрелков один или два, у старшего три. Хмыкнув, Андрей решил, что на морды автоматчиков добрые люди перенесли погоны, чтобы лучше видно было. Рамирус ругался с пухлым коротышкой, который, должно быть, был тут за главного. Говорили они на языке, что лишь отдаленно напоминал английский, хотя Левадов не был в этом уверен. Джонс напирал, но толстяк являл собой саму непреклонность и, кажется, уже терял терпение». На возгласы проповедника теперь и он отвечал в повышенном тоне. Впрочем, говорили они вполне мирно. Автоматчики на расслабоне, лысый негр и второй помощник Джонса тоже. Все двери джипа почему-то распахнуты, и хорошо видно, как высокий тип с росой бородой, со скучающим видом сидит за рулем автомобиля. Чтобы отвлечься от пейзажа, что нагонял тоску, Левадов принялся изучать оружие охранников. Андрей легко узнал АКС-74У. Автомат Калашникова складной, укороченный, внешнее оружие как новое и все. Что тут еще скажешь? Взор вернулся к окружающей местности. Кроме старой насыпи и самого моста, на левом берегу ничто не напоминало прежний мир. Грунтовка, что вывела к подъему на переправу, бежала сквозь перелесок из невысоких сосен. Редкая застройка, какая имелась в 2016 на этом берегу, полностью исчезла. По крайней мере, по эту сторону от насыпи. Линии электропередач вдоль железной дороги также не уцелели. Отсюда хорошо просматривался правый берег Волги. Левадов крепко выругался про себя. Набережной нет, автомобильного моста тоже. А вместо шестисоттысячного города... Отчетливо видны развалины домов вперемешку с зелёным массивом. Там, на противоположном берегу, мертвый Ярославль. «Окей». Джонс развел руками и отступил. Сдался Рамирс. По кивку толстяка двое автоматчиков принялись за внутренний досмотр джипа. Артур мрачнел с каждым мгновением, но лишь наблюдал за происходящим в полном молчании. «Гоу! идем. сказал джонс когда осмотр закончился стрелки вместе с их толстым командиром потеряли к прибывшим интерес по команде рамироса белобрысый взялся за руль джипа автоматика плавно закрыла все двери и автомобиль развернувшись к мосту тронулся на дальнейший подъем хмурый джонс без шляпы в одной бандане двинулся следом он шел налегке из оружия лишь два пистолета в кобурах на поясе за рамиросом ступал левадов а чернокожий помощник миссионера замыкал движение. После окончания досмотра негр успел снарядиться крупнокалиберным автоматом. «Опасается нападения?» «Нет, вроде». Андрей глянул на него. Негр закинул ремень на плечо, бросив автомат за спину и беззаботно улыбается, да напевает что-то под нос. Пересечь «Волгу» предстояло в пешем порядке. И, вероятно, об этом и о необходимости досмотра машины спорил с толстяком Рамирес. По угрюмому облику миссионера выходило, что тот рассматривал досмотр автомобиля и движение на своих двоих как унижение. Джип поднялся на насыпь и, перемахнув через рельсы, двинулся к блокпосту. Между двух железнодорожных путей как раз хватало свободного пространства, чтобы проехать автомобилю. Джонс, Андрей и Негр по-прежнему шли следом. По другую сторону от насыпи тоже редкий лесок и никаких признаков деятельности людей. Природа отвоевала свое. Левадов опять подумал, что блокпост, который вплотную примыкал к двум ближним стальным трапециям, весьма странен. Забор из обшарпанных старых бетонных панелей. За ним, слева от железнодорожного пути, виднелась деревянной крыша невысокого здания. Площадь блокпоста немного превышала поверхность старой насыпи у въезда на мост. И сюда тоже навезли и утрамбовали грунт. Давно уже. Склоны хорошо поросли травой. Сам забор полностью периметра не замыкал, потому что сквозь блокпост продолжался бег двух железнодорожных путей, которые уходили дальше на мост. Ворот в заборе либо какой-нибудь иной преграды тоже не имелось. Зато именно это и озадачил Андрея. Весь блокпост находился внутри гигантской клетки. но ну, натурально клетка. Даже небо перекрыто прутьями. Они вплотную примыкали к бетону и поднимались к небу, покрытые ржавчиной металлической конструкцией кубической формы, в высоту чуть больше уцелевшего электрического столба без проводов, что сохранился внутри ограждения. Прутья клетки толстые. Это хорошо заметно даже с двухсот метров. И расстояния между ними очень небольшие. Человек внутрь не протиснется. Когда приблизились еще на сотню шагов, С громким скрипом начали открываться широкие высокие ворота над левым железнодорожным путем. Открывались сами, без помощи людей, наверное, электрикой. Андрей подумал, что размеры ворот клетки сгодятся для проезда локомотива. Неужели дорога еще используется по прямому назначению? Спросить-то не у кого. Скорее всего, так и было, потому что два железнодорожных пути не имели признаков запустения. Джип теперь двигался над левой парой рельсов по шпалам и скоро оказался на территории блокпоста, остановившись у опущенного шлагбаума, преградившего дальнейшее продвижение. Скрипучие ворота за спиной прибывших начали закрываться. Внутри блокпоста многолюдно. Такие же автоматчики, как на нижней заставе, только больше, человек двадцать. Половина из них скучала на огневых точках. Изнутри, вдоль бетонной стены, был сделан деревянный настил на оструганных бревнах. Жарко. Тени почти нет. Не очень-то приятно под солнцем целый день торчать. Но по спокойным, даже скорее безмятежным и загорелым лицам охраны не скажешь, что солнцепёк доставляет им ощутимые неудобства. Кто-то сидит на деревянных ящиках, парочка на убитых с виду стульях. Те, кто переминался с ноги на ногу, возвышались над забором. Бетон не доходил и до груди. В случае боя они, получается, должны вести огонь с позиции стоя, выставив оружие меж прутьев клетки. Блокпост был усилен четырьмя станковыми пулеметами. Они тоже стояли на стенах. Два целились вдоль железнодорожного пути на старой насыпи и по одному прикрывали фланговые подходы с берега. «Да только бред это все!» Андрей покачал головой. «Бетон, за который можно спрятаться, лишь пригнувшись, Не оставит крупнокалиберного оружия, а четыре пулемета вряд ли перекроют возможности противника, что способен вынести стрелков за бетонной перегородкой. И самое главное, не столь уж крут должен быть враг, чтобы превратить блокпост в решето. «Нет, бетонный забор — это плохая защита», — Андрей усмехнулся, вспомнив лагерь работорговцев. «Может, против конницы с копьями это все соорудили?» Из сарая, крыша которого из посеревших досок поднималась над бетонным ограждением, появился начальник блокпоста. Сомрачный, долговязый тип. Он принял от Рамира мешочек с монетами. В самом деле монеты. Высыпал в ладонь кругляши серебряного цвета и, пересчитав, махнул своим гоблинам пропустить джип и троих людей. Один из них гаркнул что-то на собачьем языке. Ему ответили с сарая. Вновь раздался скрип плохо смазанных петель. Это створками внутрь отворялись новые ворота. Те, что пускали на левую половину железнодорожного моста. Машина тронулась дальше. Андрей, когда сделал первый шаг под металлическую конструкцию, неожиданно для себя ощутил волнение. Почувствовал близость с чем-то из прежней жизни. Левадов так и не вызнал. В будущем он, либо в каком-то параллельном мире. Да сейчас было важно лишь выжить и получить свободу. а потом найти и спасти Женьку». Андрей ругнулся. «Твари! Все, кого он увидел после той ночи у ведьминого пруда. Снаружи, из боков и сверху стальные фермы были тщательно затянуты бурой, потемневшей от времени ячеистой сеткой из толстой проволоки, как крабица. Андрей крутил головой, осматривая солидный объем проделанных работ. Ничего не пропустили. Ни одной дыры. Мышь не проскочит». Так это же не против людей сделано. Диверсантам не нужно пробираться на сам мост. Достаточно снизу подорвать. Левадов хмыкнул. Не зря он слово-то такое вспомнил. Твари. Клетка над блокпостом. Сетка. Да все это не от людей. Против крупных и средних животных. Что за тварюги здесь водятся? Стоит ли их так опасаться? Получается, что да. Дикие обитатели оправдывают необходимость такой защиты. А он брел без оружия, по степи много часов. Не зря сиганул тогда на дерево от волков. Но зачем затягивать сеткой весь мост до самой верхушки? На данный вопрос ответа не было. А спрашивать у Рамироса неразумно. Нельзя выдавать свое незнание этого мира. Чтобы, сука, миссионер на опыты не сдал. Добрались до середины моста. Заметно, как чинили во многих местах металл. Подваривали, да и в бетоне заливали целые вывалившиеся куски, будто после войны, после бомбежек. Но железнодорожный мост устоял, а автомобильный нет. Вместо него только речные волны. Когда Рамира сделал ту дебильную запись, он сказал несколько слов про Россию. «Надо выбираться к своим». «Стоп». Андрей даже споткнулся, помыслив о своих. «Гоу, гоу! Идем, идем!» Него разодрал подбородок, указывая им на противоположный берег. Пошли, чтоб тебе! буркнул Левадов, взглянув на миссионера. Хозяин Андрей, что шел в метре впереди, не оглянулся, да и хрен с ним. Левадов спрашивал самого себя: Не русские ли из будущего или параллельного мира похитили сестру, а его бросили в степи. Черт, конечно, нет у него ответа. Если говорили по-русски, вовсе не значит, что это были наши. Но он просто обязан добраться до России, даже той, где его не ждут. Потому что Женька, скорее всего, там. В любом случае нет больше идей, где искать сестру. Сначала в России, этого странного нового мира. Первым делом расправиться с Джонсоном и его помощниками. Да снять этот долбаный ошейник. Андрей непроизвольно потер шею и со злостью покосился на спину Рамирса. Взгляд уколол миссионера, тот даже обернулся на ходу. «Ничего, ничего. Ступай себе». Андрей состроил нейтральную рожу. Впереди еще блокпост, очень похож на тот, что на левом берегу Волги. С приближением джипа и трех человек впереди начали открывать ворота, внутренние и внешние, чтобы выпустить с моста и одновременно за внешний периметр. Электрика, оживлявшая ржавые ворота, на сей раз отсутствовала, либо вышла из строя, потому что створки двигали вручную, одному бойцу на каждую. За клеткой продолжала земляная насыпь, уводившая два железнодорожных пути на городской вокзал, если он еще существует. Что-то там должно быть. Дорога-то по виду в полном порядке. Когда оказались на территории второго блокпоста, Артур Джонс вознамерился дальше передвигаться на автомобиле. Получив команду, негр открыл заднюю дверь с навешенной запаской и кивнул Андрею. «Забирайся, мол». Сам мрачный Рамирос стоял у передней правой двери, рассматривая изображение американского флага и белого креста, таких же, как на левом борту джипа. Охранники с татуировками на физиономиях явно заволновались. Из сарая, точной копии деревянной халупы на том берегу, вылетел кто-то из начальства. Довольно молодой, немногим более двадцати лет. Пацан еще. Подскочив к Рамиросу, затараторил на непонятном языке. Что привело Джонса в бешенство? USA! заорал он, тыча указательным пальцем, на крупнокалиберный пулемет на крыше джипа, то на звездный полосатый флаг. «The United States of America! Do you see this? Do you see?» «Соединенные Штаты Америки! Ты видишь это? Видишь?» Обстановка на блокпосту моментально накалилась. Автоматчики как-то быстро кружили машину. Некоторые даже передернули затворы. Внутри Андрея все сжалось. Он стал, как пружина. Не к добру расклад. У охраны моста подавляющий численный перевес. Однако Джонс не унимался. «Do you understand, USA?» «Ты понял, США?» Миссионер нырнул в машину, громко хлопнув дверью перед молокососом. «Сука! Не помирать же из-за вспыльчивости Джонса!» Андрей глянул на негра. Чернокожий помощник миссионера взмок. Но оружие тоже держал на изготовку и не тушевался. Зато отступил начальник блокпоста. Сплюнув, он махнул рукой и крикнул что-то своим. Угрюмые автоматчики опустили оружие. Косились они нехорошо и отнюдь не только на джип с американским флагом. Авторитет у молодого офицера не слишком высок. И только что он уронил его еще ниже. Сердце у Левадова бешено колотилось. Он выругался. Чуть не встряли по-крупному. Чёртов Рамиро с его уязвленным самолюбием. Американец, блин. Андрей шагнул к джипу, чтобы залезть в задний отсек. Но чернокожий вдруг остановил его, показывая на заднюю правую дверь. «Так, значит, так». Левадов открыл дверцу с белым крестом. «Поедешь здесь», — рявкнул Джонс. Андрей ждал, что миссионер пояснит, чем вызвана оказанная милость. Но тот не собирался вдаваться в разъяснение, ограничившись лишь указанием, как себя вести. «Чтобы сидел там и отвечал на вопросы только тогда, когда тебя спросят». Артур высунулся из-за спинки переднего сиденья, озлобленный какой-то. «И когда я буду тебя спрашивать, ты совсем соглашаешься, понял?» Не дожидаясь ответа, Рамирес отвернулся. «Да плевать на него». Левадов уставился на потолок автомашины, В котором в специальных зажимах висели три крупнокалиберных автомата и снаряженные магазины к ним, по пять штук каждому. Не это ли его спасение? Но отчего Джонс и его люди столь беспечны? Только руку протяни, и у тебя оружие. Андрей закусил вмиг пересохшую губу Как снять автомат? Левадов не видел никаких замков или кнопок, что могли распахнуть зажимы. Хлопнула левая задняя дверь, рядом умостился негр. что ты, козлина, вечно улыбаешься. Место для штурмовой винтовки над сиденьем чернокожего пустовало, и он как раз поднес к нему свой автомат. Оружие словно притянуло магнитом к потолку. Щелкнули зажимы. Автомат висит в специально подогнанном под него ложе, как влитой. Глядя на выпучившего глаза раба, помощник миссионера откровенно веселился. «Take it! Возьми это!» — смеясь сказал чернокожий. Андрей прикоснулся к автомату над своей головой. Провел пальцами по стальным линиям винтовки, затем по зажимам. «Как же оно снимается?» «Твою же...» «Дайте только заполучить!» Однако пластиковый крепеж не отщелкивался. Левадов пытался куда-нибудь нажать, оттянуть на себя, но ничего не выходило. Негр уже ржал, как конь. «Овса дать!» — вспылил Андрей. Чернокожий смеялся еще громче. «Жаль, не понимает, сука, по-русски. «Шутап! Заткнитесь!» — зарычал с переднего сиденья Джонс. Негр замолк. Услышанный понял без перевода левадов. Однако же, подмигнув черномазой, поднес правую лапу к потолку. Зажимы мгновенно отщелкнулись, автомат плавно опустился в руку помощника-миссионера. Что его в воздухе-то держит? Негр чуть приподнял оружие, и оно вновь стало на место. А Андрей под ехидным взором Чернокожего, Вновь безрезультатно поднёс руки к оружию над своей головой. Потом еще и ещё. Всё без толку. Ругнувшись, Левадов откинулся на спинку сиденья. «Будь что будет». Андрей уставился в стекло справа от себя. Изнутри тонировка почти не мешала. Охранники с татуированными мордами, которые до сего момента делали вид, что случайно стоят на выезде с блокпоста, наконец-то уступили дорогу. Джип с едва слышимым из-под капота урчанием медленно покатился вперед. сзади звякнуло. В просторном салоне автомобиля отделанном черным и на ощупь приятным качественным пластиком за вторым рядом сидений вполне бы мог уместиться третий сейчас все свободное пространство в тыльной части было заставлено сумками до самого потолка сгрузили сюда все из багажника перед заездом на рынок рабов у ржоды андрей невесело в очередной раз посмотрел на столь близкое и такое далекое оружие Ничего, настанет и на его улице праздник. А сейчас ждет город его детства — Ярославль.